Глава 21. С профессиональной точки зрения мистер президент Дел, пожалуй, наиболее интересный тип, сказала женщина из Эйкрона. В округе Колумбия было пять минут 11 вечера, и они только что закончили подробное психоаналитическое обсуждение Хокси и Шонбахера. Оставался один Лоуренс Дел, и он, конечно, самый трудный. Добавил ее муж. И тут зазвонил телефон горячей линии связи с офатом и Стивенс, поднявшись из черного кожаного кресла, пошел к своему столу. — Да. — Да, генерал. — У вас это очень оперативно получилось. Пожалуй, мне стоит вынести благодарность вам и людям в силах быстрого развертывания. — Понятно. — Нет, пока нет. — Я дам вам знать. Нам не нужны необдуманные действия. Скажите, пусть ждут. Да, мне известен план, и, честно говоря, я не в восторге от него. Я дам вам знать, возможно, в ближайшие час-два. А до тех пор пусть ждут и держат пальцы на спусковых крючках. Хорошо. Он со вздохом положил трубку. Ударные силы прибыли на место и готовы к штурму. — сообщил Стивенс своему бывшему ведомому. — Но я еще не готов пока. — Я бы сказал, вы это дали понять очень ясно. Может, стоит связаться с майором Деллом немедленно? — О жене Пауэллу нет сведений, Винс. Боннами покачал головой. Хозяин Белого дома вернулся в кресло и приготовился выслушать рапорт психоаналитиков ЦРУ о бывшем замначальника разведки 168-го крыла САК. — Поскольку вам известны факты, касающиеся его происхождения и семейных отношений, — начал Пинни, — позвольте мне лишь заметить, что он был средним ребенком, у него есть старший брат и младшая сестра. а средние дети, как считается, растут заброшенными, лишенными внимания родителей. Позвольте также сказать, что беседы с его родителями, другими родственниками, бывшими соседями и друзьями детства, не дают нам оснований предположить, что Делл был забыт и не пользовался вниманием. По всеобщему утверждению, у него было более чем нормальное детство, которое прошло в более чем нормальной семье, где он был окружен постоянной любовью заботливых родителей. Насколько нам известно, мальчик не испытывал дефицита любви и внимания после того, как на свет появилась его младшая сестра, хотя, разумеется, между ним и старшим братом было обычное соперничество. — Это Ричард, ставший биржевым брокером, — заметила женщина. — А что сейчас? Каковы у майора Делла с ними отношения сегодня? Врачи переглянулись, прежде чем вынести свою оценку. «Я бы сказал, что он с ними ладит, хотя, надо сказать, он не больно-то сентиментален», — сказал уроженец Джорджи. «По меньшей мере раз в год он видится с родителями, его отец до сих пор практикует в Нью-Хэвене, и он не забывает поздравить своего брата и сестру с днем рождения Новым годом». это вряд ли можно назвать тесными семейными узами но конечно же они не хуже чем у многих других даже лучше чем у многих других и возможно он относится к своим ближайшим родственникам даже лучше чем можно было ожидать от такого честолюбивого типа как он это очень интересный случай подтвердила обладательница прекрасных ног его амбиции и отношение к детям все это очень интересно очень. — Ну и каковы же амбиции этого майора Делла? — поинтересовался президент. — Ну, вполне ясно. Ясно, что ему всегда хотелось быть лидером, лучшим, и он стремился к этому. Ему казалось мало быть только хорошим питчером в школьной бейсбольной команде. Он должен был стать лучшим в штате. Ему было мало ухаживать за хорошенькими девушками. Он добивался благосклонности у первых красавиц. Ему было недостаточно быть лучшим в школе математиком. Он умудрился выиграть почетную стипендию по математике для поступления в колледж. Он прошел по конкурсу в пять университетов, и я до сих пор не могу понять, почему он выбрал Академию ВВС. Не хочу вас обидеть, генерал, но он вполне мог бы поступить и в Массачусетский технологический или в Ельский университет. «Я и не обижаюсь», — успокоил его Боннами. «Возможно, он выбрал Академию ВВС, рассчитав, что там сможет с легкостью заблистать», — предположил Стивенс. Леди из Эйкрона просияла. «Это очень тонкое наблюдение, мистер Президент», — похвалила она. «О, видели бы вы, как он показывает карточные фокусы!» Встрял в разговор бонами причем, судя по его голосу, он был немало раздраженных, вежливо покровительственными манерами. — Спокойно, Винс. — Продолжайте, док. — Слово «заблистать» — это очень точное слово, — сказал Пинни, — ибо именно этого и добивался всю жизнь этот человек. У него изысканные манеры. Он со всеми держится легко и непринужденно, и, как говорится, свой в доску, но все это напускное. Он мечтал блистать в обществе, мечтал стать всеобщим любимчиком, чтобы им восхищались. У него даже внешность кинозвезды, и он весьма склонен к театральным жестам. Очень тонким. Никаких там дешевых и вульгарных штучек в духе эстрадных комиков. Им движут те же самые импульсы, но в, так сказать, аристократической версии. Он никогда, конечно, ни у кого не одалживался. Он умница, трудяга и всю жизнь старался не наживать себе врагов. «У начальника штаба ВВС не может быть врагов», — распев продекламировала женщина. «Да-да, Делл -да. поведал кое-кому из своих знакомых, что намеревается стать начальником штаба ВВС». «Получить высшую должность в военно-воздушных силах страны», — подтвердил Пинни. И девушка, на которой он женился, была не просто необычайно красивой фотомоделью, но также еще и приходилась сестрой английскому графу. «Только самое лучшее для Лоренса Делла». «Вы что-то говорили о детях?» «Да, мистер Президент», — ответил уроженец Джорджи, — «похоже, он не особенно привязан к детям. Он явно выказывает лишь вежливый интерес к своим племянникам и племянницам, а его собственные...» Девять лет брака не принесли никаких плодов. Поскольку за ним водится репутация страстного и удачливого любовника, еще с Колорадо Сплинкс, когда он учился там в академии, можно предположить, что и в браке он предпочитал пользоваться во время половых актов контрацептивами. Стивенс на мгновение смежил усталые глаза и снова их раскрыл. «Точнее, что вы хотите этим сказать?» — спросил он. Доктор Озгут многозначительно подняла вверх брови. Но ничего ужасного тут не было. Она же могла укоризненно скривить губы и вдобавок пожать плечами. «Тут ничего нельзя утверждать с уверенностью», — ответила она. «Это может указывать на то, что было нечто, нечто в его детстве, о чем никто не знает и не помнит или же не хочет вспоминать». Учитывая же, насколько этот человек честолюбив и насколько он заботится о своем имидже, можно было бы предположить, что он и хотел бы иметь детей, ведь это улучшило бы его общественное лицо, но у него нет детей. И почему это вдруг сын хирурга решил стать кадровым офицером ВВС? — задумчиво спросил Боннами. — Это как-то не вписывается в схему? — По-моему... Ни один сын хирурга из тысячи не избрал бы себе подобный жизненный путь. Деньги не шибко какие, да и статус не лучше. Что-то я не понимаю. Основываясь на тех скудных сведениях, которыми мы располагаем, генерал, ответила женщина-психоаналитик, мы тоже не можем понять майора Делла. Отсутствуют очень важные элементы. Все это очень интересно. Но что он способен сделать? Как он поступит и почему? — настаивал президент. Именно сейчас, после всего того, как с ним обошлись в ВВС, что о нем писали в прессе, он способен на всякое. Он был блестящим офицером. Ему удалось совершить головокружительный побег из камеры смертников, причем побег был очень лихо осуществлен. А что касается захвата им ракетной базы, якобы неприступной, то тут вы сами можете вынести свое суждение. — Я что-то не вижу в нем признаков большого гения, — возразил Бонами. — Убийство собственной жены... Поступок не шибко дальновидный для человека такого непомерного честолюбия. Оба врача снова обменялись взглядами. — Что такое? — спросил президент. пини прежде чем ответить, прокашлялся. — Откровенно говоря, сэр, а кто утверждает, что он убил свою жену? — Но его же осудили за это, — ответил Боннами. Приговор был вынесен жюри присяжных, состоящих из таких же, как и он, граждан. Тут же не было никаких расовых предрассудков, док. Он был осужден на основании косвенных улик, и жюри понадобилось три дня, чтобы вынести окончательный вердикт. Конечно, как утверждает наш президент, Проблема правосудия в данном случае может иметь лишь академический интерес. Однако, если вам интересно, я могу сообщить, что сказал осматривавший его судебный психиатр. Мне интересно. Мистер президент, судебные психиатры обнаружили две вещи, и только одна из них имела касательство к судебному разбирательству в штате Монтана. Прежде всего они объявили, что он вменяем... и может быть предан суду, что он осознавал свои поступки и последствия своих деяний. Об этом было доложено суду. Во-вторых, тамошние врачи после многочасовых собеседований и не менее многочасового анализа этих собеседований пришли к выводу, что такой человек не мог совершить убийство своей жены. Стивенс подался вперед так. — И что же, два весьма уважаемых врача ЦРУ хотят этим сказать? — спросил он. — Ответила женщина. — Мы хотим сказать. — Можете верить или не верить. Есть веские основания полагать, что майор Делл никого не убивал. — Но вы в этом не уверены? — Нет, мистер президент, — ответила она честно. — Мы совсем в этом не уверены. И тут затрезвонил телефон горячей линии.